Хочется чего-нибудь таинственного. Прошла целая неделя. Погода наводила скуку. Все время лил дождь. И детям было просто некуда деваться. Гулять под дождем неинтересно, Только промокнешь насквозь. Но сидеть безвылазно в четырех стенах Тоже не доставляло радости. Каждый день все пятеро и Бастер собирались у Пипа в его прекрасной большой комнате для игр и занятий. Иногда их игры становились слишком шумными, и тогда усмирять детей приходила миссис Хилтон. «Ну нельзя же вести себя так, будто здесь одновременно пронесся ураган и произошло землетрясение», — сказала она им в один прекрасный день. Потом с удивлением посмотрела на Пипа. «Скажи на милость, что это ты делаешь?» «Ничего особенного, мама», — сказал Пип, поспешно стаскивая с себя какую-то странную пурпурную ткань. «Просто я был римским императором и говорил своим рабам, что я о них думаю». «А где ты взял эту ткань?» — спросила мама. «Боже, Пип! Неужели для вашего спектакля ты снял покрывало с постели миссис Мун?» «Но ведь ее нет сейчас дома», — ответил Пип. «И ничего страшного не произошло». «Миссис Мун, экономка-кухарка», Служила у Хилтонов всего несколько месяцев. Прежняя кухарка лежала в больнице. Миссис Мун была великолепной поварихой, но характер у нее был, мягко сказать, неважный. Миссис Хилтон уже устала от ее постоянного ворчания по поводу поведения детей. — Немедленно положи покрывало на место! — потребовала миссис Хилтон. «Ты подумал, как будет недовольна миссис Мун, если узнает, что вы были в ее комнате и брали ее покрывало?» «Ты поступил очень дурно, Пип. «И, пожалуйста, обращаюсь ко всем. Вытирайте ноги, когда входите в дом через садовую дверь, да еще в дождливую погоду». Миссис Мун жалуется, что ей приходится каждый раз вытирать с пола ваши грязные следы. «Она просто злая, старая сплетница», — пробурчал Пип. «Не смей так говорить», — сказала миссис Хилтон. «Она очень хороший повар и прекрасно справляется со всеми своими обязанностями. И ничего удивительного нет в том, что она на вас жалуется. Вы заставляете ее делать много лишней работы». «И, кстати, она говорит, что из кладовки иногда исчезают кое-какие вещи. По ее мнению, это вы, дети, их таскаете. Надеюсь, она не права». Пип помялся, прежде чем сказать. «Ну, это, мама, только тогда, когда мы страшно голодные. И знаешь, нет». «Ничего не знаю и не хочу знать», — сказала миссис Хилтон. «Миссис Мун отвечает за содержание кладовки, и вы не смеете ничего брать без моего или ее согласия». «А теперь отнеси назад покрывало и, ради бога, постели его как следует!» «Дейзи, пойди с Пипом». «И проследи, чтобы все было сделано самым аккуратным образом!» Дейзи послушно вышла вместе с Пипом. Миссис Хилтон могла быть очень строгой, и все пятеро ребят испытывали по отношению к ней благоговейный трепет, так же, как и к мистеру Хилтону. Ни она, ни он не терпели никаких глупостей ни от своих собственных, ни от чужих детей. Но, как это ни странно, детям миссис Хилтон очень нравилась. А Пип и Бетси ее просто обожали. Дейзи и Пип вернулись в игровую комнату. Миссис Хилтон ушла. Пип посмотрел на всех и ухмыльнулся. Ха -ха, мы положили покрывало на место. Подровняли с одной стороны. Подравняли с другой, поправились снизу, уложили складочки. Мы. Прекрати, сказала Ларри. Не люблю я вашу миссис Мун. Может, она и хорошо готовит. Должен признать, пироги у нее получаются вкуснейшие. Но она сплетница и доносчица. По-моему, Гледис боится ее, сказала Дейзи. Глэдис служила у Хилтонов горничной. Это было робкое, молоденькое существо с застенчивой улыбкой, готовое все сделать для детей. «А мне больше всего нравится миссис Коклз», — сказала Бетси. «У нее забавная фамилия. Это уборщица. Приходит два раза в неделю помогать миссис Мун и Глэдис. И столько мне всего рассказывает». «Да, добрая старушка это Коклз!» — подтвердил Пип. «Всегда сунет нам по пирожку с вареньем, если в тот день, когда миссис Мун печет пироги, мы тихонько проскальзываем на кухню». Ларри зевнул и выглянул в окно. «Что за отвратительная погода!» — сказал он. «Опять пошел дождь!» «Да чего надоело!» «Если бы хоть было чем заняться!» «Раскрыть, например, какую-нибудь тайну!» «Похоже, что здесь вообще ничего такого не случается!» «Сказала Дейзи!» «Ни одного грабежа!» «Даже велосипед ни у кого не украли!» «Ну, просто ничего!» Ручаюсь, пошли прочь, будет очень доволен, если нам на этот раз не достанется ни одного таинственного происшествия, – сказал Фати. А он тебя еще не видел, – спросила Бетси. Фати помотал головой и с довольной ухмылкой сказал: – Нет, надеюсь, он думает, что я еще в тепелулу. «Представляете, какой сюрприз его ожидает!» «Давайте выйдем. Походим по улице», — предложил Пип. «Пусть под дождем. Зато, может быть, что-нибудь унюхаем. Помните, как на прошлых каникулах я забрался в пустой дом и нашел на чердаке секретную комнату? Ну как? Пойдем порыскаем?» А вдруг на что-нибудь наткнемся? Ребята надели плащи и резиновые сапоги и отправились на охоту. Может и в самом деле найдем какие-то улики? С надеждой сказала Бетси. Улики? Чего? надменно спросил Пип. Сначала надо иметь загадочное дело а потом уже искать улики. «Глупышка!» Они осмотрели несколько пустых домов, но ничего необычного там не обнаружили. Заглянули в такой же пустой сарай и чуть не умерли от страха, когда из дальнего темного угла поднялся огромного роста бродяга и заорал на них. Они обошли заброшенный участок земли, и тщательно обследовали стоящий на ней полуразвалившийся коттедж. Но так ничего необычного или загадочного и не нашли. «Пора идти пить чай», — сказал Фати. «Разойдемся по домам. К нам должна приехать тетя. До завтра». Ларри и Дейзи повернули к своему дому. Пип и Бетси, шлепая по лужам, дошли до калитки, протопали по мокрой дорожке и с унылым видом вошли в дом. «Какая тоска и скука!» — сказал Пип, швыряя свой плащ на пол в прихожей. «Один сплошной дождь. Абсолютно нечем заняться». — Смотри, тебе попадет, если оставишь мокрый плащ на полу, — сказала Бетси, вешая свой плащ на крючок. — Так подними его, — огрызнулся Пип. Настроение у него было хуже некуда. Он не запасся даже какой-нибудь интересной книжкой. Мама ушла в гости. Они с Бетси были одни в доме, с Глэдис. «Давай позовем Гледис в нашу комнату и сыграем с ней в карты», — предложил Пип. «Она любит играть. Миссис Мун нет дома, и потом она не сможет сказать ей «нет».» Гледис с радостью согласилась. Это была хорошенькая черноволосая девушка лет девятнадцати, скромная и отзывчивая, радующаяся любой малости. Так же, как дети, она обожала играть в счастливые семейки и на каждую шутку в ходе игры реагировала смехом. Вместе с ней дети очень весело провели вечер. «Вам пора в постель, мисс Бетси», — сказала она наконец. «А мне надо пойти позаботиться об ужине. Хотите, мисс, чтобы я налила для вас ванну?» «Нет!» «Спасибо. Я сама люблю наливать», — ответила Бетси. «До свидания, Глэдис. Ты просто прелесть!» Глэдис спустилась вниз. Бетси пошла наливать ванну. Пип, посвистывая, направился к себе, переодеться в чистый костюм. Его родители не разрешали ему спускаться к ужину в неопрятном виде. «Может, завтра...» Выглянет солнышко, и будет прекрасный день. Думал он, глядя в окно, на темнеющие небеса. Сегодня не такой плохой закат. Если только погода разгуляется, мы сможем отправиться куда-нибудь на велосипедах и устроить пикник. К утру погода действительно разгулялась. Наступил прекрасный солнечный день. Ларри, Дейзи и Фати с Бастером явились к Хилтонам с утра пораньше с очень хорошим предложением. «Забираем с собой еду на ленч и отправляемся к Бернхемской буковой роще», — сказал Ларри. «Будет весело и очень интересно. Там такие буковые деревья, Бетси. Ты должна их обязательно посмотреть». Толстенные, старые великаны, все в дуплах и наростах. На некоторых стволах будто человеческие лица, прямо так и смотрят на тебя. Ой, как хочется их увидеть, воскликнула Бетси. В этом году мне уже можно поехать с вами на Велике. В прошлый раз мама мне не разрешила, сказала, что я... Еще маленькая. А что случилось с вашей Глэдис? Спросил Фати, почесывая живот Бастеру, который возлежал на спине рядом со стулом. С Глэдис? Ничего, сказал Пип. А почему ты спрашиваешь? Потому что, когда я сегодня утром увидел ее. «Мне показалось, что глаза у нее заплаканы», — объяснил Фати. «Я, как обычно, вошел через двери сада и натолкнулся на нее в холле. Глаза были красные и опухшие». «Не знаю. Вчера вечером с ней было все в порядке», — сказал Пип, вспомнив, как прекрасно они накануне поиграли в карты. «Может быть, ей досталось за что-то от миссис Мун?» «Не думаю», — сказал Фати. «Когда я проходил мимо, миссис Мун вполне дружеским тоном о чем-то ее спросила. Возможно, она получила какую-то неприятную новость». Бетси очень расстроилась и пошла искать Глэдис, Девушка подметала пол в спальной. Глаза ее в самом деле были очень красными. «Глэдис, ты плакала?» — спросила Бетси. «Что случилось? Кто-нибудь тебя отругал?» «Нет», — ответила Глэдис, делая попытку улыбнуться. «Ничего не случилось, мисс Бетси». У меня все в порядке. В полном порядке. Бетси смотрела на нее, не скрывая сомнения. Гладис совсем не выглядела счастливой. Что могло произойти со вчерашнего вечера? Может быть, ты получила какие-нибудь неприятные известия? С сочувствием спросила Бетси. Нет. «Как я сказала, так и есть», — ответила Глэдис. «Ничего я не получала. Бегите к своим ребяткам». Ничего не оставалось делать, как вернуться к друзьям. «Она таки плакала», — сказала Бетси. «Но говорить почему? Не хочет?» «Оставьте ее в покое», — сказал Ларри. Он не любил плачущих женщин. «Зачем влезать в ее личную жизнь? Давайте лучше пойдем спросим насчет пикника». Миссис Хилтон очень охотно разрешила детям уехать из дома на весь день. Целый день терпеть их в доме было весьма утомительно, еще и потому, что комната Пипа превратилась в зал общих собраний». «Я сама хотела предложить вам поехать куда-нибудь на экскурсию», — сказала она. «Возьмите с собой бутерброды и чай в термосе. Я все приготовлю. А Фати и остальные пусть пока сходят домой и тоже подготовятся». Вскоре все было собрано и уложено. Миссис Хилтон дала им не только бутерброды, но и отрезала сладкого пирога, «Не возвращайтесь до самого вечера», — сказала она твердо. «А то я вас знаю. Станет скучно, и захотите поскорее примчаться домой. Чтоб раньше шести не возвращались. У меня много важных дел на сегодня». «А что за дела, мама?» — спросил Пип, опасаясь, что, уехав из дома, он пропустит что-нибудь особо интересное. «Это тебя не касается», — ответила его мать. «Итак, в дорогу и счастливого пути!» Пип и Бетси сели на свои велосипеды и поехали к месту встречи. «Мне показалось, что мама хотела от нас избавиться на весь день», — сказал Пип. «Она почти выставила нас». «Интересно, почему?» Что за важные дела? Ни о каких собраниях она нам до этого не говорила. И вообще ничего вроде не ожидалось. «По-моему, ты зря пытаешься увидеть в этом какую-то тайну», сказала Бетси. «Я думаю, она просто хочет разобрать посудные шкафы или что-нибудь в этом роде. Хозяйкам всегда это кажется очень важным делом». «Ура! Вот и они! Давай, нажми!» Собравшись в одну команду, они покатили по дороге из поселка, нарушая тишину громким велосипедным звоном. Бастер торжественно восседал в корзинке за спиной у своего хозяина. Он любил пикники. Пикник означал «поля и леса», а «поля и леса» означали то, что имело важное значение — «Только для Бастера!» «Кроликов!»